Моя жена. Моя королева. Плененный любимым ароматом, Гелиан обнял ее. Он сдвинул край халата с ее плеча и, наклонившись, коснулся губами ключицы, но тут же вздрогнул и отпрянул. Сейчас не время. Гелиан погасил вспыхнувшее желание, едва не сорвав с ареи шелковый полупрозрачный халат. Я скоро вернусь, моя королева. Он оставил легкий поцелуй на ее губах и в спешке выскочил за дверь. По сравнению с предыдущими днями, сегодня во дворце было необычайно пусто и тихо. Не встретив по пути никого, кроме дежуривших у королевских покоев стражей, Гелиан вбежал в зал совета и запер за собой дверь. Он повел рукой, и шторы сдвинулись, погружая комнату в полумрак, а затем сел прямо на пол, и сконцентрировался на вчерашней церемонии. Ему даже не пришлось прилагать особых усилий, потому как его сознание было занято только мыслями о торжестве. гелен ощутил резкий толчок. Пол ушел у него из-под ног, а голова закружилась. Эти чувства были так знакомы. Он смотрел на себя самого и Орею, державшихся за руки. Подданные прокричали — «Да здравствует короли и королева!» Гелиан помнил, как ему в тот момент становилось все хуже, чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Но вместо этого они с Арей повернулись и под оглушительные овации поздравления твердым шагом спустились к подданным. Гелиан внимательно изучал себя. На лице застыла странноватая улыбка, выражающая отнюдь несчастье, Она скорее напоминала коварную ухмылку Кьелла. И вдруг... Нет, снова показалось. В глубине его глаз будто мелькнул изумрудный свет. Привидеться во второй раз ему не могло. Он наблюдал за собой на перу, смотрел, как сидит рядом с ареей периодически поднимая бокалы и принимая поздравления. Этот Гелиан был необычайно спокоен и слегка скован. На лице никаких эмоций. Через два часа после начала пиршества он прошептал что-то на ухо о Рее и направился к выходу. Он отстраненно кивал и махал присутствующим, по пути принимая новые поздравления. Гелиан добрался до берега. Обернувшись и убедившись, что поблизости никого нет, он достал мальнейский кинжал, опустился на колени у края реки и заговорил на непонятном языке. Внезапно все заволокло плотным черным туманом, и его словно вытолкнуло из воспоминаний. Он упал на спину в зале совета и громко выругался. Это что еще за новости? Гелиан поднялся, сел в прежнее положение и сконцентрировался. Он должен был увидеть, что делал вчера на берегу реки. Он снова погрузился в прошлое, но что-то пошло не так. Сознание бросало из одного временного отрезка в другой — то на церемонию, то на пир или в момент возвращения во дворец с уже забинтованной рукой. Но каждый раз, когда он пытался увидеть себя на берегу реки, черный туман обволакивал все вокруг. Гелиен отчаянно сопротивлялся, но его снова и снова выбрасывало из прошлого. «С чем же я столкнулся?» Кто обладал такой силой, что способно блокировать его попытки увидеть нужный момент в прошлом? А самое главное — как?» Гелиан быстро поднялся на ноги, резко открыл дверь и, забыв, что запер ее, выломал замок. «Стража!» — закричал Гелиан. Из-за поворота донеслись громкие шаги, а затем перед ним показались двое стражей. «Ваше Величество!» Они остановились на почтительном расстоянии и поклонились. «Какие будут распоряжения? Хеварда ко мне! Срочно!» Гиллиан вернулся в зал, опустился в кресло и принялся нервно постукивать пальцами по столешнице. То, о чем он думал, казалось невозможным, но других вариантов просто не было. Спустя несколько минут ожидания в зал вошел старейшина Хевард. Он одернул темную мантию поверх такой же рясы, и, нахмурив брови, поглядел по сторонам. Взмахнул рукой, и по залу пронесся поток теплого воздуха. Теперь никто, включая стражу за дверями, не услышит содержание их разговора. Гелиан вспомнил, что и сам собирался это сделать. — Ваше Величество, вы посылали за мной? — Хевард, ты вчера не заметил в моем поведении ничего странного? — спросил Гелиан, продолжая постукивать пальцами по столу. Старейшина задумчиво наклонил голову. «Конечно, все видели странности на церемонии, но списали это на волнение. Да и вы после упомянули, что перенервничали и почувствовали недомогание». «А потом...» — нетерпеливо продолжил Гелиан. «Ничего такого, что заставило бы меня отвлечься от вечера. Ваше Величество, что вы пытаетесь этим сказать?» «Хевард...» Я действительно почувствовал себя плохо. Но совсем не из-за нервов. И он по порядку рассказал, что случилось прошлым вечером. Старейшина внимательно слушал. Его лицо становилось все более задумчивым, а брови хмурились. Насколько мне известно, только четыре мага могли взаимодействовать с вашим сознанием на расстоянии. Ни мне, ни тем более Радвальду, «Теперь не под силу сломать вашу защиту», — сказал он, потирая подбородок. «Кьелл мертв, а король Смерглов заперт в мире теней. Я дважды видел изумрудный свет в своих глазах, да еще и этот черный туман. Уверен, это был туман сумеречных земель. Хевард, возможно ли, что связь с королем Смерглов осталась? Достаточно было...» заглянуть в черные глаза Верховного Старейшины, чтобы прочесть в них ответ. Нет, это невозможно. Связь есть только когда камень Таоса един. Без источника ее не существует. Смерглы заперты в мире теней, как и один из двух осколков, и так просто в наш мир им не попасть. Киел проклял их, имея на руках цельный камень». А чтобы снять проклятие, все части должны быть едины. Конечно, всегда можно найти лазейку. Нам известны случаи, когда теням и пожирателям удавалось на время проникать в наш мир. Но если у короля Смерглов каким-то чудом это получится, то попасть в Мальнборн он все равно не сможет. Гелин задумался. Слова Хеварда его не успокоили. «Тогда что все это значит? Не знаю, кто вчера был внутри меня после церемонии, но точно не я». «К сожалению, сейчас у меня нет ответа», — вздохнул Хевард. «Я немедленно примусь за работу. Не сомневайтесь, мы выясним, что случилось». «Спасибо. Только прошу тебя, не вовлекай никого. Пусть все останется между нами». глава гелиен Геллиан по-прежнему сидел в зале совета, погруженный в раздумья. Тревожные мысли не покидали голову. Сколько пройдет времени, прежде чем ситуация повторится? Прежде чем некто вновь завладеет его сознанием и телом? Тайным необходимо положить конец, и пора начать с первой. Геллиан повел рукой, ослабляя заклинание Хеварда. «Стража!» — выкрикнул он, и двери тут же открылись. «Пригласите сюда королеву, а через час жду главного советника, главнокомандующего Элиса и военачальника Алвиса». Этот разговор Гелиан прокручивал в голове не один раз, но сейчас все будто стерли из памяти, хотя он больше не боялся. Его волновал только прошлый вечер, затмивший прочие переживания. Рея появилась почти сразу и, казалось, была расстроена и обижена. Неудивительно, он нарушил свое обещание сразу после свадьбы. Никакие приятные ласковые слова тут не помогут. «Я все утро тебя ждала». Рея насупилась, глядя на него из-под лобья. «Какие дела могут быть сразу после свадьбы?» «Любимая, прости меня», — мягко сказал гелиен Он обнял жену за плечи и притянул к себе, поцеловав в макушку, а затем отстранился и провел пальцами по ее теплым щекам. — Сядь, пожалуйста, я объясню. Это очень важно. Хочу поговорить наедине, пока не пришли остальные. — Хорошо. Рэя устроилась в кресле, расправив складки небесно-голубого платья, и ее лицо смягчилось. Гелиан слегка улыбнулся, вспомнив, что она обещала после свадьбы чаще носить платье. Он собрался с духом и поведал жене обо всем с самого начала, внимательно наблюдая за выражением ее лица, но оно оставалось непроницаемым. Когда Гелиан замолчал, в зале на несколько минут воцарилась тишина. «Я понимаю», — вдруг сказала Аррея, — «почему ты пошел на это?» «Если бы тогда с нами не было Кьела, мы бы проиграли войну, а все люди и остались бы заложниками теней. И мой брат. Старейшинам было не под силу даже вытолкнуть тени с тела, хотя Кьел мог. Неизвестно, с чем нам или нашим детям предстоит столкнуться в будущем, а без Кьела мы должны быть готовы». гелен ошеломленно уставился на жену на свою королеву, не способной вымолвить ни слова, ни осуждения, ни гнева. Он смотрел в ее бесподобные глаза, но по-прежнему чувствовал внутри пустоту, хотя ему и стало немного легче. «Я люблю тебя», — только и смог прошептать он, взяв арею за руку. «Главное, никогда не забывай, ради чего это делаешь. Помни, кто ты есть, «А я всегда буду рядом, чтобы ты не заблудился во тьме». Гелиан поднес ее руку к губам и нежно поцеловал. «Ты всегда будешь моей единственной звездой, нитью света среди моей тьмы». Двери зала с шумом распахнулись. На пороге стояли Элиас, Алвис и Стейн. Алвис, как и всегда, выглядел опрятно. Волосы были аккуратно убраны в хвост на затылке, Боевой костюм застегнут на все пуговицы, впрочем, как и у Элиаса. А вот волосы Стейна в беспорядке лежали на плечах, и свободная черная рубашка была небрежно заправлена в обычные штаны. «Я надеюсь, дело действительно важное», — вместо приветствия проворчал Стейн и поморщился от своих же громких слов, потерев виски. «А я говорил вам сбавить обороты к середине ночи», усмехнулся Элиас. «Будто мы помним», — хмыкнул Алвис и тоже растер виски. «Но я согласен. Последние два бокала вина были лишними». Элиас закатил глаза. «Все бокалы после десятого были лишними. Садитесь». Рея сдержанно улыбнулась одними губами, тем самым заканчивая их спор. «Кстати, спасибо большое. Благодаря вам...» и король не помнит вчерашний вечер». Заваливаясь в кресло, Стейн удивленно вскинул брови. «О чем это ты? Он вчера совсем не...» «Мы не свадьбу собрались здесь обсуждать», — перебил Гелиан, осознавая, что к этому разговору он пока не готов. «Да и что он скажет? По никому неизвестным причинам король не помнит день, который должен был стать самым счастливым в его жизни». «Я хотел рассказать кое-что важное». «Надеюсь, вы меня поймете». Он взглянул на жену, которая слегка улыбнулась ему и ободряюще кивнула, и заговорил, внимательно наблюдая за реакцией друзей. Лицо Алвеса не выражало ничего, Стейн хмурился, а лицо Элиаса наливалось гневом. «Этого ты и боялся, Гелиан. Темная магия непредсказуема. Рано или поздно она изменит и подчинит тебя». «Во тьме легко потеряться, а выбраться непросто», — произнес Элиас, так, будто его предали. «Кьелл совладал с ней, Хевард тоже, и я справлюсь», — с вызовом бросил Гелиан, выдержав взгляд командующего. «А ты позови сюда Хеварда, да спроси, сколько зла они совершили, прежде чем совладали с ней. Я послушаю», — ответил Элиас. Его слова прозвучали холодно и резко. Гелиан непроизвольно сжал руки в кулаки, пытаясь успокоить бурлящую внутри его тьму. Это было давно, и темная магия здесь ни при чем. Сама по себе она не добрая и не злая. Все зависит от намерений, от того, как ее используют и для чего. Кьелл хотел вернуть наследие Мальнов. Его цели были благородны, а вот методы... Но это был его выбор. Любовь жены вернула его на правильный путь, и он изменился. Слова гелия оказалось, Элиаса не убедили, и он продолжил. Киел провел черту, которую так и не смог перейти. Сотни лет назад он разгадал тайну древнего защитного заклинания. Неужели вы думали, что ему это не под силу? Все в недоумении уставились на него. Он никому об этом не рассказывал, хотя не сомневался, что талин Хевард и Роймунд были в курсе. Гиллиан узнал совсем недавно, перечитывая прощальное письмо Кьела. В самом углу пергамента были выведены две даты. Он не сразу их заметил, а когда увидел, понял, что они значили. Тогда он несколько дней не мог решиться заглянуть в прошлое Кьела. В голову тут же полезли Воспоминания, которые разом нахлынули на него и больно схватили за горло. Гелиан очутился в тускло освещенной комнате. Все вокруг казалось нечетким, кроме очертания огромной кровати из черного дерева, на краю которой сидел Кьел. Он держал за руку девушку, лежащую под покрывалом. Сначала гелиен принял ее за свою мать, Хеллену но практически сразу увидел, что у незнакомки другая форма и цвет глаз. Хелена унаследовала глаза Киела, темно-карие, практически черные. У девушки на кровати был светло-карий оттенок без каких-либо вкраплений. В остальном же незнакомка выглядела в точности как Хелена. Тира. У нее был нездоровый вид, но она все равно оставалась красивой. Длинные угольно-черные волосы рассыпались по подушке. Кьелл притянул руку жены к своему лицу и нежно поцеловал. — Тир, прошу тебя, любимый, нет. гелен прежде не слышал такого голоса Кьелла, а в словах звучала мольба, в душе все перевернулось. — Я не вынесу этого, пожалей меня. Я и так прожила больше, чем любой другой Мальн, мое время вышло кел наклонил голову и выдавил легкую улыбку только не при таком муже любимая у нас впереди вечность зачем она мне в твоей бесконечной войне сдавленно прохрипела тира в ответ ты знаешь мы почти у цели она ласково коснулась его лица не имеет значения что ты разгадал тайну древнего заклинания Светлорожденные не сдадут Мальнборн легко. Большинство из них не видели другой жизни. Они не знают, ради чего ты борешься, и не отступят. Скольким еще мальным придется погибнуть? Мы любим черные горы. Здесь теперь наш дом. Ты устал, а Мальны привыкли жить в уединении. Остановись. Кьелл вздохнул его плечи поникли. «Мне не нужен этот мир без тебя. Если я закончу войну, если забуду о прошлом, ты останешься со мной. Примешь эликсир». Тира молчала, будто не могла решиться. Она внимательно изучала лицо мужа, выискивая в словах намеки на обман или притворство. «Да», — в итоге выдохнула она. Та же... Тускло освещенная комната, та же огромная кровать из черного дерева, но между датами многие сотни лет. На постели все та же девушка. Она не изменилась, но Кьелл сидел на полу на коленях, держась руками за голову. Волосы у него растрепались, вещи вокруг были разбросаны, а мебель поломана. Кьелл дрожал, будто его могучее тело терзало боль. Ты обещала, что останешься со мной. Ты хотел ребенка, — прохрепела Тира, будто каждое слово давалось ей с трудом. Киел ударил кулаком по черному мраморному полу, оставив несколько трещин. Лицо темного короля исказилось от душевной боли. Но не такой ценой. Ты не должна была этого делать. Я нашел бы другой выход, если бы ты сказала раньше... Мое тело отторгает прежнюю сыворотку. Дала бы мне время. Я потерял дочь, а теперь и ты покидаешь меня. Я буду рядом с ней. Кьелл поднял голову. Слезы стекали по его несчастному лицу. гелен помнил рассказ Хеварда. Эликсир бессмертия лишил Тиру способности к зачатию, поэтому она не могла подарить королю-наследника. Девушка втайне от мужа решила не принимать его. Когда родила ребенка, она возобновила прием, однако эликсир не сработал. Тира прожила без него 80 лет, затем годы взяли свое. И что бы к ел ни делал, тело жены отторгало прежнюю сыворотку, а новую он сотворить не успел, так как Тира рассказала ему все только, когда поняла, что умирает. Возможно, пока ей не поплохело, она и сама не подозревала, что эликсир больше не работает. «Найди внука, защити его, обещай, что будешь с ним рядом. И, любимый, дай ему самому принимать решение». Тира попыталась улыбнуться. «Обещаю, любимая, частичка нас останется с тобой». Друзья рассеянно молчали в ожидании разъяснений. Гелиан поднялся из-за стола, шумно отодвигая кресло. «Вы ничего не знаете о Кьелле. Вся ваша история построена на словах его брата. Напомнить, кто последние десятки лет оберегал Оглом, кто защищал северо-восточную границу. Светлорожденные даже понятия не имели, что гриндеки пробудились». Алвес тоже встал. «Если бы не Кьелл, я бы сейчас здесь не сидел. Я с тобой». У Гелиена не хватило сил улыбнуться, и он лишь благодарно кивнул. Затем повернулся к Стейну. «И кто входит в так называемый тайный совет?» — спросил тот. «Темный круг Кьела. Хевард, Таллин, Роймунд». «Отец!» — оборвал главный советник. «Неудивительно, что ты так долго молчал», — попахивает его участием. Он предупредил, что тебе будет тяжело понять. Стейн обладал весьма своеобразным чувством юмора. Порой, правда, было сложно разобраться, шутит он или говорит всерьез, злится или притворяется. Разумеется, отец всегда лучше знал, как мне жить. Но он, как обычно, оказался неправ». «Я не в восторге от подобного решения, но ты — мой друг и мой король. Я с тобой до конца. Но то, что ты не сказал все сразу, я еще не готов простить». Стейн насмешливо наклонил голову. Еще один камень упал с души Гелиена. Чувствуя нарастающую тяжесть в груди, он медленно повернулся к главнокомандующему в надежде услышать верный ответ «Я поклялся защищать короля Мальнборна и буду верен клятве», — заговорил, наконец, Элиас. «Даже если мне придется защищать тебя от себя самого, но, надеюсь, такого никогда не случится». «Я тоже», — осторожно отозвался Гелиен. В покоях было темно, несмотря на раздвинутые до предела шторы. Погода не предвещала ничего хорошего, небо было затянуто необычайно темными тучами, а в высокие арочные окна стучали крупные капли дождя. Гелиан спал плохо и наутро проснулся в холодном поту на скомканных простынях. В последнее время его мучили странные сны, которые никак не получалось вспомнить. Лишь вспышки изумрудного света, что пробивались в сумеречном пространстве большую часть ночи гелиен размышлял о разговоре с друзьями с одной стороны все прошло неплохо арея алвис и стейн с пониманием отнеслись к его решению не отвернулся и Элиас, хотя и был недоволен выбором гелиена но его реакция все равно тревожила ареи рядом не оказалось еще раз взглянув в окно гелиен задумался о том сколько сейчас было времени Он умылся, оделся и уже готовился выйти из покоев, как открылась дверь. «Проснулся?» — произнесла Арея, нежно поцеловав мужа. «Не хотела тебя будить. Заметила, что ты плохо спал. Да, думал о вчерашнем. Где ты была?» От него не ускользнуло встревоженное выражение ее лица. «Тебе лучше сразу идти в зал совета». Вернулся отряд, что сопровождал Эрика в Деарос. Все очень плохо. Стейн созвал. Гиллиан тут же выскочил, успокоив. Его шаг был твердый и ровный. Ре молча шла рядом. Гиллиан мельком обернулся и увидел, что неспокойное выражение не покидало ее лица. Он ворвался в малый зал и тяжело рухнул на свое место. Советники едва успели подняться, чтобы приветствовать правителя Мальнборна. «Я слушаю», — мрачно произнес он. «Ваше Величество», — заговорил Элиас, — «плохие новости из Хадингарда. Король фин пропал. Ходят слухи к похищению, причастен его брат Одес. Сейчас судьба короля неизвестна. Главный советник по возвращении сразу же отправился на его поиски». Гелиан сохранял обманчивое спокойствие. По лицу Элиаса было понятно, что доклад не окончен. После войны в королевстве дела и так обстояли худо, народ был подавлен. Хадингарцы радовались спасению, но этот год дался им тяжело. Тени в телах людей, пока направлялись в сумеречные земли, уничтожили все посевы. фин не скупился, помогая людям. Зреют новые урожаи, жизнь постепенно налаживается, на дорогах безопасно, с разбойниками почти покончено. Для своего народа Финн стал больше, чем король, а теперь он пропал. Управитель тасхила воспользовался этим обстоятельством и заявил о намерении выйти из состава Объединенного Королевства. Поговаривают, что его примеру собирается последовать управитель Болдера. «Хадингард на грани раскола. Мы опасаемся, что если в ближайшее время король не появится, то у Совета не будет другого выбора, кроме как выпустить Одесса и вернуть ему трон. — Я этого не допущу, — сказал Гелиан, угрожающий тихим голосом. Он скорее голыми руками свернет Одессу шею, чем позволит ему снова взойти на трон Хадингарда. — Очень опасные мысли. — Мы понимаем, Ваше Величество. Решился заговорить старейшина Радвальд, с опаской покосившись на короля. Но по закону мы не вмешиваемся в конфликты людей, если они не связаны с судьбами Мальнов. Сейчас все обстоит именно так. Дела людей нас не касаются. Король фин должен сам доказать, что способен навести порядок в королевстве». «Он не сможет этого сделать, находясь в плену, уважаемый старейшина», — сдержанно произнес Гелиан. «К тому же, без дозволения короля Финна, мальны не имеют права ступать на земли Хадингарда по соглашению, которое обе стороны подписали по вашему же распоряжению», — добавил старейшина Альмат. «И я помню, спасибо». Альмут собирался сказать еще что-то, но Гелиан одним взглядом заставил советника замолчать. Гелиан подавлял и сдерживал нарастающее внутри раздражение, разминая шею, делая размеренные вдохи и выдохи. Оставшуюся часть заседания он просидел, подперев голову кулаком и погрузившись в собственные мысли, и особо не вслушивался в доклады советников, и его терзало Неизвестность раздирала беспокойство о судьбе Финна, а теперь еще и Эрика. Что, если с друзьями что-то случится? Они ведь даже не успели помириться. Устав от многочасовой болтовни советников, Гелиан приказал им удалиться. И они, покидая зал, с тревогой оглядывались. Стейн, Алвис, Элиас и Орея не сдвинулись с места. но и каков план? — деловито уточнил Стейн. Губы Гелиена растянулись в слабой улыбке. Неужто близкие видели его насквозь? Мы спасем Финна, но совет не должен об этом знать. «Когда отправляемся?» — тут же спросил Алвис. «Армия Мальнов выступит к Красному лесу, как мы и планировали. Пусть все думают, что я покинул город, чтобы помочь расправиться с Вентами». «Элиас, я хочу, чтобы ты возглавил поход. Роймунд посвятит тебя в детали, но ему самому необходим отдых. А я вместе с Алвесом и Стейном тайно отправлюсь в земли людей», — подытожил Гелиан. Друзья одобрительно кивнули. Вот только арея сидела с каменным лицом, сверкая серебристыми ободками глаз, будто хотела испепелить всех вокруг. «А я? Меня ты опять...» исключил из плана», — холодно произнесла она. «Я иду с вами». «Нет», — одновременно сказали Гелиан и Алвис. Арея недовольно повернулась к брату. В мгновение они безмолвно смотрели друг на друга, отчего между ними повисло какое-то особое напряжение. «Любимая, королева должна оставаться в городе, иначе это вызовет подозрение добавил Гелиан, — Спокойно, но непреклонно. Не могут же все, кому я доверяю, разом покинуть город. Ты останешься. Роймунд будет рядом на всякий случай. В его словах была лишь доля правды. Если придется сражаться за Маленборн, за свой дом, он никогда не будет мешать Арее. Да, она ему и не позволит. Но намеренно отправлять ее в походы... Каждый раз, после которых Элиасу и Роймунду приходилось наведываться с соболезнованиями к семьям павших, Гелиан не готов пойти на такой риск. Он и сейчас слышал крики мальнов и людей, когда гриндоки оттесняли их к скалам, убивая одного за другим. Если бы тогда Рея пошла с ними, ему даже страшно было подумать об этом. «Ладно» в сердцах произнесла Рея, скрестив руки на груди. «Армия должна выступить послезавтра», продолжил Гелиан, отметив про себя, что жена обязательно это припомнит, причем очень скоро. Сегодня вечер